Холден рассказывал невероятные вещи, но они не были для меня новыми. Я прочитал достаточно научной фантастики, и пусть когда-то, как и большая часть моих современников, по крайней мере, вменяемых современников, я считал это вымыслом, теперь, после пережитого путешествия во времени и Звездных войн, был готов поверить во все что угодно. «Оказалось, что мы сами загнали себя в идеальную ловушку», — сказал Холден. Разгадав тайны мироздания, ответы на которые мы не сумели найти на предыдущем этапе эволюции, мы столкнулись с проблемой, которую раньше не могли ожидать. Мы потеряли творческое начало. Мы могли найти любые ответы, но разучились задавать вопросы. Мы были совершенны в этом своем состоянии. Мы решили все проблемы, которые волновали нас раньше. Мы практически достигли бессмертия. И вдруг выяснилось что нам просто совершенно нечем заняться. Когда ты смотришь во всех направлениях сразу, невозможно сфокусироваться на чем-то одном. Невозможно задать новые цели. Мы узнали все, что хотели узнать, и нам стало скучно. Последняя, наивысшая ступень эволюции, на поверку, оказалась тупиком. Вы уперлись в потолок и не смогли пробить его головами, потому что голов у вас уже не было констатировал я. «Да, как-то так», — согласился Холден. «Многие ушли в другие вселенные, многие окуклились, закрылись от мира и перестали реагировать на любые внешние раздражители. Нас, таких как я, осталось всего несколько миллионов. Мы осознавали, что застой и стагнация ведут к вырождению и гибели, и решили изменить ситуацию, вернувшись на предыдущую ступень. Снова обзавестись телами». Вы решили регрессировать сами себя. Все-таки Визерс придумал их расе правильное название, хотя я ошибся во многом другом. Возможно, они сдерживали наше развитие, но их конечной целью был их собственный регресс. Попытка обмануть эволюцию и обманным путем спуститься на пару ступеней вниз. Решили, сказал Холден, хотя бы на какое-то время. Но что вы могли этим выиграть? Фокусировку на новых задачах, сказал Холден. Новое дело, новый смысл жизни, новые цели, новые вопросы. У нас был доступ к некоторым нашим старым технологиям, и мы могли достаточно быстро восстановить свои старые тела, но решили этого не делать. Мы не хотели второй раз идти по уже однажды пройденному пути, нам требовалось нечто иное. И тогда мы обратили внимание на Скари, который к тому моменту уже вышли из каменного века. Мы подумали, что они могут стать новыми носителями нашего разума, обеспечить нам новую фокусировку». «То есть вы уже обрели новую цель?» «Да», – сказал Холден. «В нашей жизни вернулось немного смысла. Мы в любой момент могли завладеть телами Скари, вытеснив их разум и заменив его своим собственным. И мы попробовали это сделать». Скари оказались не слишком подходящими для нас носителями. У них сильные, выносливые, долгоживущие тела, но их мозг был слишком примитивен, и слияние с ним не давало нам того, что было нужно. Мы обретали новое видение, но оно было подобно узкой щели в стене. Мы жаждали новых окон, но получили что-то вроде бойницы. «На вас не угодишь», – заметил я. Время не имело для нас решающего значения, и мы решили подождать, пока скари разовьются во что-нибудь более пристойное. Большую часть времени мы просто наблюдали, но иногда нам приходилось входить в них и подталкивать их развитие в нужном направлении. Обзаведясь телами, мы хотели бы жить в комфорте, обеспечить себе определенный уровень технологий, а не изобретать заново порох, колесо и ватер-клозеты. То есть они должны были построить для вас цивилизацию, а вы бы явились на все готовенькое и вышвырнули их, не считаясь с их желаниями, как будто они неразумны. «Они и были неразумны для нас», – сказал Холден. «Ты часто считаешься желаниями муравьев, Алекс?» «У меня нет привычки использовать муравьев в своих целях». «Потому что ты просто не в состоянии придумать цели, для которых тебе пригодились бы муравьи». — фыркнул Холден. — Ты рассуждаешь в рамках существующей системы ценностей и морали, которая не имеет никакого отношения к нашей расе. — Ну да, вы же практически полубоги, — сказал я. — Что вам за дело до муравьев? — Это этический спор, а значит, он не может быть разрешен, — сказал Холден. — Ибо единой этики, приемлемой для наших рас, попросту не существует. «Ты хочешь услышать полную версию или предпочтешь припираться по мелочам?» «Я не считаю, что это мелочь», — сказал я. «Но черт с тобой, рассказывай дальше». «Нас удивила природная агрессивность Скари», — сказал Холден. «Сами мы были относительно мирной расой. Конечно, у нас случались внутренние конфликты на ранних этапах развития, но им был положен конец уже на стадии образования единого планетарного правительства». В космосе внешних врагов у нас не было. Скари же на протяжении всей истории воевали между собой. Даже когда они вышли в дальний космос и начали колонизировать планеты, они не смогли избавиться от кланового деления и стать единым целым. Что ж вы им не помогли? Не подтолкнули в правильном направлении? Но зачем? Мы были удивлены, но нас это не беспокоило. К тому же в какой-то степени это даже было нам на руку. А именно, я уже сказал, нас было всего несколько миллионов, и нам не требовались миллиарды носителей, сказал Холден. Войны были хорошим способом сдерживать рост популяции, а при необходимости и свести ее к тому уровню, который нам требовался. Нам не нужны были конкуренты после того, как мы снова обретем тела. А сосуществование в одном секторе с настоящими и весьма агрессивными скари... Ну, ты понимаешь. Это неуютно и довольно утомительно. «Я не понимаю», — сказал я. «О какой конкуренции может идти речь, если вы такие продвинутые и могучие, а они такие примитивные? Захватили бы одну из колоний или какой-нибудь клан и фокусировались бы в свое удовольствие?» «Когда я занимаю чье то тело, я опускаюсь приблизительно на уровень его носителя», — сказал Холден. «Я могу сделать это тело немного быстрее». Немного сильнее, немного умнее среднестатистического, но это преимущество не критично. Грубо говоря, в схватке один на один я могу дать фору любому человеку, но толпа меня сомнет. Когда я был фениксом, меня убивали несколько раз, помнишь? Наша колония или наш клан подвергался бы ровно такой же опасности со стороны гегемонии, как и обычная колония Скари. Это были вовсе не те новые трудности, которые мы хотели обрести. «Позволь мне уточнить», — сказал я. «Вы поощряли природную агрессивность кари, потому что собирались вывести их цивилизацию на приемливый для вас уровень, захватить несколько миллионов тел, а остальных попросту уничтожить, чтобы они не путались под ногами». «Да», — сказал Холден, — «это геноцид». Ровно в той же степени, что и истребление термитов, которые пожирают твой дом. В 20 веке существовало множество заблуждений. Одно из них гласило, что разум по мере развития становится все более гуманным.